Глава п я т а Найди в себе волшебника. Класс, в который привел их Никита, выглядел так, будто они вправду находятся в сказочной избушке. Слева стоял деревянный буфет с расставленными на полках глиняными горшками, а по всей стене были развешаны обереги из бересты и дерева, плетеные узелки и пучки сухих трав. Над входом висела подкова, На крючке у двери — связка больших ключей. Справа из высоких окон лился яркий свет, падая на кафедру преподавателя. Здесь пахло деревом, мёдом и луговыми травами. На стенах кое-где виднелись резные детали, будто к доскам приклеили изображение двухмерных животных. Еве удалось разглядеть большую лягушку, рыбу, а на потолке по центру — «Небольшую змейку». Всего здесь было девять парт, по три в каждом ряду. «Это группа из Москвы», — заявил с порога Никита, и сидевшие в классе ребята помахали им руками. Ева вновь подумала о том, что из многомиллионной Москвы только они вчетвером решили пойти в школу при Академии. Впрочем, в рамках целой России ситуация выглядела еще печальнее. Здесь было семеро человек. Три девочки и четыре мальчика. То есть вместе с ними насчитывалось всего 11 желающих стать профессиональными волшебниками. «Главное правило — ничего здесь без спроса не трогать, потому что все без исключения предметы волшебные», сказал Никита, обращаясь преимущественно к Жарову. «Жар птицу ни за что не дергать. Это не чучело, она просто спит». Оказывается, свет, лившийся справа, шел вовсе не от окон, а из угла помещения, где на подвешенной к потолку жердочке сидела неподвижная жар-птица. Она действительно выглядела как ч у ч е л о Завораживающе красивая. Ни художественные фильмы, ни фотографии в интернете не могли передать то удивительное теплое свечение, которое от нее исходило. Ева невольно улыбнулась. Чувствую, как к ней возвращается утреннее воодушевление. Она — волшебница, и она в своей стихии. Это ли не счастье? Я вас оставляю. Скоро придет Мария Марковна. Она расскажет об академии и о программе летней школы. В общем, будете все знать. Всем удачи. — А ты насовсем уходишь? — выпалила Лика, и Никита, на миг застыв в дверях, развернулся. Несколько секунд он смотрел на л и к у а потом улыбнулся. «Но куда ж я денусь с рабочего места? В планах на сегодня у вас экскурсия в нашу лабораторию, так что мы еще обязательно увидимся». Ева, как и Лика, огорчилась, поняв, что Никита их здесь бросает. Впрочем, она все еще наивно рассчитывала на то, что сможет подружиться с другими девчонками. «Где еще случится чудо, как не в волшебной школе?» Однако завязать знакомство она ни с кем так и не успела. Потому что стоило Никите выйти, в аудиторию вошла женщина лет сорока в сером брючном костюме. Первое, что бросилось Еве в глаза, зеленые камни в ее крупных серьгах и зеленый многогранный кулон. И только потом она обратила внимание на ее лицо с высокими скулами и миндалевидным разрезом глаз. Темные волосы были собраны в высокую прическу. Таких красивых женщин Ева раньше не видела. «Садитесь поскорее», — строго сказала женщина, и Валера с Ликой поспешили к свободным местам. Ева бросилась за Ликой и устроилась рядом с ней за предпоследней партой. Валера занял место через проход от Лики, а Жаров сел позади них. «Добро пожаловать в нашу летнюю школу. Меня зовут Мария Марковна». И я директор Российской Академии Волшебства. Сегодня вы впервые переступили порог нашей Академии. А это значит, что каждый из вас решил связать свою жизнь с волшебством». Жаров демонстративно хмыкнул, но Мария Марковна сделала вид, что не услышала. «Это означает, что вы понимаете всю важность места волшебства в современном мире?» «Нет, оно не уходит и не исчезает». как бы нас ни пытались в этом убедить все вокруг. Оно ждет своего часа, чтобы заявить о себе во весь голос. н а у к и не подвластно то, что может сделать волшебство. Женщина говорила с таким жаром и такой верой в свою правоту, что Ева почувствовала, как по коже бегут мурашки. Она была согласна с каждым словом. Наука не способна спрятать предмет так, чтобы никто никогда его не нашел. «Наука не способна в секунду поставить в ружье сотни тысяч человек. Наука, наконец, не способна оживить умершего». «А волшебство вправду на все это способно?» спросила рыжеволосая девочка, сидевшая перед Евой. «Способна, моя милая. И каждому из вас предстоит узнать его тайны. Прямо все!» неуместно нагло поинтересовался Жаров. «Почти все!» улыбнулась Мария Марковна, и улыбка сделала ее строгое лицо, будто моложе. «Все свои тайны волшебство не раскроет никому». С губ Евы сорвался разочарованный выдох. Но тут же внутренний голос сказал, что она сможет узнать больше, чем остальные, потому что она любит волшебство, как никто другой, и неистово желает, чтобы оно вернулось. «Мы с вами...» Находимся в здании, принадлежащем факультету реставрации волшебных артефактов. Здесь изучают механизмы работы всех волшебных предметов, которые когда-либо были созданы на Земле. Для нас нет разницы, создавал предмет человек или волшебное существо. Нам не важно место его происхождения. Мы стремимся понять глубинную сущность волшебства, и научиться возвращать этим предметам функциональность, а также воссоздавать на их основе новые артефакты. Не всем дано это освоить, потому что у каждого из нас есть определенные способности. Даже после того, как вы отучитесь в нашей школе с 9 по 11 класс и окончите нашу академию, кому-то из вас будет легче наколдовать ураган, а кому-то — поднять в воздух гору. Мария Марковна замолчала и не спеша оглядела каждого ученика. Когда ее взгляд на миг задержался на Еве, та перестала дышать. Ей казалось, что волшебница узнает в ней себе подобную. Но женщина скользнула взглядом по лике, по притаившемуся за ними Жарову, и улыбнулась. «Я вижу способности каждого из вас». По классу пронесся вздох. «А нам скажете?» — снова пудал голос Жаров. «Вы должны сами обнаружить их в себе. Я лишь скажу, что у некоторых из вас очень редкие способности, которые довольно сильно развиты уже сейчас». Ева изо всех сил прислушивалась к себе, отчаянно желая оказаться в числе этих счастливчиков. Но она не чувствовала никакой особенной силы. По факту, за всю свою жизнь Ева смогла лишь однажды наколдовать воду, когда Илья в деревне у бабушки случайно подпалил скатерть. И она даже не поняла, как это произошло. Мама быстро прибежала на их вопли и, кажется, испугалась наколдованной воды сильнее, чем пожара. Она просила Еву повторить, но у той так ничего больше и не получилось. И повторить колдовство из видео в интернете не получалось тоже. Предстоящие две недели вы проведете здесь, прислушиваясь к себе, общаясь со своим внутренним волшебником. Это первый шаг к тому, чтобы постичь науку колдовства. Вам разрешено ходить по территории без ограничения в неучебные часы вплоть до отбоя. «За периметр вас все равно никто не выпустит», улыбнулась Мария Марковна, задержав взгляд на Жарове. «Если у вас есть вопросы, можете их задать». Она выжидающе посмотрела на Жарова, но тот ни о чем спрашивать не стал. «Нет вопросов? Отлично. Тогда приступим к знакомству со своими способностями. Попробуйте сдвинуть по парте листы бумаги». е его уставилась на совершенно пустую парту. Спустя секунду стопка бумаги, лежавшая на кафедре, взметнулась в воздух, и перед каждым учеником опустился белый лист. «Посмотрите на него. Подумайте о нём. Представьте, какой он на ощупь. А потом просто подвиньте его. Хоть чуть-чуть». Ева медленно выдохнула и посмотрела на лист бумаги, сосредоточившись на словах Марии Марковны. «Лист должен сдвинуться. Хотя бы на полсантиметра. Ну же!» Она вглядывалась в белую бумагу так, что глаза начали слезиться. Но ничего не происходило. Вообще. Ева покосилась на Лику и с ноткой облегчения поняла, что у той тоже ничего не получилось. Зато листок на парте у Валеры не просто сдвинулся. Он скользил то туда, то сюда, будто танцевал. «Смотри!» Ева толкнула Лику под локоть и указала на Валеру. Увидев, что девочки смотрят, он тут же остановил листок. так просто, будто прижал его пальцем к столу. Они синхронно повернулись к Жарову. Тот лежал, распластавшись грудью на парте, даже не пытаясь выполнить задание. «И зачем было сюда приезжать с таким отношением?» — зло подумала Ева и обвела взглядом класс. С ее места было видно несколько листков, но ни один из них не двигался. «Значит...» Одним из тех, о ком говорила Мария Марковна, был Валера. Что ж, ожидаемо, учитывая его бабушку и то, сколько он сам знал о волшебстве. Но Еве все равно стало немного завидно. Потом они пробовали этот листок поджечь. По кабинету пополз запах горелой бумаги. У кого-то с первого ряда получилось выполнить задание. У Евы снова ничего не вышло. Радовало л и ш то, что Валера в этот раз тоже не отличился. Лика, кажется, даже не пыталась, а Жаров все так же делал вид, что ему скучно, и он ждет, не дождется, когда это все закончится. Дальше бумагу нужно было разорвать на части, потом уничтожить, любым способом. И с каждым новым заданием, глядя на девственно чистый лист бумаги, лежавший перед ней, Ева испытывала все большее отчаяние. Неужели она ни на что не годится? Неужели она зря верила в свою силу и исключительность? Получается, просто любви к волшебству недостаточно? Получается, даже если она пойдет сюда учиться, из нее выйдет такой же посредственный волшебник, как ее отец? Но она ведь правда ждала, что здесь ее научат каким-нибудь приемом. В чем смысл заданий «сделай вот так»? Нужно же знать, как это сделать. После задания сделайте так, чтобы ваш лист изменил цвет. Ева сердито выдохнула и подняла руку. "Да, Ева", улыбнувшись одними губами, сказала Мария Марковна. И Еве почему-то показалось, что она не нравится директрисе. "А вы не будете нам показывать, как это сделать?" спросила она. Хотела гневно, но вышло немного жалобно. "Нет, моя милая, Учить вас будут потом. А сейчас вы должны найти в себе ту волшебную искру, которая есть в каждом из нас, и заставить ее выполнить ваше желание». Лика рядом с Евой решительно выпрямилась, но ее лист так и остался белым. Валера что-то пробормотал, только Еве не было слышно, что именно. «Что, Валера?» — уточнила Мария Марковна, глядя при этом на него так же, как на саму Еву до этого, с холодной вежливостью и минимумом симпатии. «Ничего», — уже громче сказал Валера. «Он сказал, что волшебство нельзя заставить». Тут же наябедничала девочка, сидевшая перед ним. «Глупости, мой милый. Волшебство — это наша способность. И для того, чтобы ее развить, ее нужно тренировать. А любая тренировка — это преодоление сопротивления». и внешнего, и внутреннего. Каждый из вас должен понимать, что учеба в волшебном классе — это нелегкая прогулка. Поэтому, если кто-то таким способом решил избежать трудностей физмата, по классу пронесся смешок, то мы с вами очень быстро расстанемся. «Слышишь, Громова, лучше иди на физмат!» раздался позади голос Жарова, и к ним на парту упал костяной шарик. Лика, которая явно была на взводе, схватила этот шарик и бросила его обратно в Женьку. Тот ловко его поймал и сунул в карман, а Лика приняла стереть ь руку о джинсы, будто обо что-то испачкалось. И делала она это так остервенело, что Ева спросила шепотом. «Все в порядке?» И в ответ услышала уже знакомое. «Ненавижу волшебство!»